Глава 63. 3 часа 47 минут. Корпус Севастополя коснулся бетонного пирса и причалил так мягко, что альфа даже не заметил. Холодный туман обволакивал порт, пропуская только робкий мигающий свет маяка. Над белесой ватой возвышался странный лес мачт, светлых теней, неподвижных флагов и выцветших фасадов с закрытыми ставнями. Оранжевые буйки смягчили удар. Гаврила бросил якорь уверенным движением, не попросив единственного пассажира помочь. Альфа был изумлен. Неужели он и правда пересек Средиземное море на средней скорости 25 узлов и всю ночь сопротивлялся колыбельный волн на раскачивающейся яхте? Время от времени Альфа засыпал на несколько секунд, а может минут, сжимая в руке свой ТТ-33. Гаврила не попытался напасть на него, отнять оружие. Остался у руля. Зачем? Не возвращаться же назад с полпути. Предупредить полицию. От них одни неприятности. А вот с негром и его приятелем в галстуке, который хочет купить судно, точно удастся договориться. «Конечная!» Гаврила свистнул, изобразив пароходный сигнал. Альфа наставил на него пистолет, а когда тот протянул руку, решил, что это инстинктивный жест. Моряк всегда помогает пассажирам сойти на берег. Оказалось, что Гаврила всего лишь хотел передать ему листок с именем, фамилией и номером телефона. «Вспомните обо мне, когда соберетесь выйти в море. Сами видели, я могу не спать всю ночь, как бармен за стойкой в клубе». Гаврила подмигнул. Или это снова был тик. Альфа прошел несколько метров по причалу, перечитал бумажку, пожал плечами, скатал шарик и щелчком отправил его в воду. Сделал еще несколько шагов, и засунул пистолет за пояс. Из тумана вынурнули четыре силуэта. Они шли в ряд, как в вестернах. Молча, только звук шагов разносился вокруг. Альфа ждал, соблюдая уговор. «Пятьдесят на пятьдесят», — подумал он. «Четыре тени поприветствуют его или убьют».